Глава 52. «Мы спасены! Мы спасены!» Зак тряс ее руку. «Галден, мы здесь!» Галден повернулся на голос, и Сесили увидела, как вспыхнули его глаза, когда он заметил ее. Его захлестнуло облегчение. Он побежал к ним. Сесили обратила внимание на то, что его рука висит на перевязи, перекинутой через запястье и шею. «Зак, Сесили, вы живы!» Галден упал на колени и обнял их. Вчера вечером Дуг приказал нам идти вниз с высотным экстримом. Им была нужна помощь, чтобы доставить клиентов в базовый лагерь. Дуг сказал, что наш бросок на вершину окончен и что утром, когда вы выспитесь, он отведет всех вниз. Остальные ушли в базовый лагерь сегодня утром. «Ты не пошел с командой?» — спросила Сесили. С рукой было плохо, поэтому мне пришлось отдыхать во втором лагере. Я услышал по радио, что ты с Эсселей сорвалась. Голос Галдона дрогнул, он на мгновение спрятал лицо в ладони здоровой руки. Я должен был вернуться. Я должен был попытаться найти тебя. Мне вообще не следовало уходить. — Ты не знал, — сказала она, сжимая его руку. — Зато сейчас ты здесь. Нам нужна помощь. «Давай я сообщу по радио, что с тобой все в порядке». Галден отправил сообщение о том, что нашел их, и что они скоро выйдут из третьего лагеря. Несколько секунд он ждал подтверждения, но ответом были лишь разряды статического электричества. Сильный порыв ветра толкнул палатку и заставил их прижаться друг к другу. «Мы не можем оставаться здесь», — сказал Шерпа. «Слишком опасно. Мы должны идти вниз». «Ну что, Зак, еще один рывок?» — сказала Сессили, пытаясь вселить в напарника хоть каплю позитива. Зак закрыл глаза, и она испугалась, что он больше не откроет их. Но он открыл. В его взгляде горел огонь, и она воспрянула духом. «Он где-то каким-то образом нашел в себе силы, и теперь ей следует сделать то же самое» копнуть поглубже в своей душе и уцепиться за ту крохотную частицу, что безумно хочет жить. «Подожди, Галден, мы не ели и не пили много часов. У тебя что-нибудь есть?» «Сейчас найду». Галден достал из кармана в куртке пару батончиков, а из рюкзака — термос с чаем. Сесили никогда прежде так не радовалась еде. Пить получалось с трудом. Замерзшие губы никак не хотели прижиматься к краю отверстия. Оказалось, что она в худшей форме, чем думала. Девушка с жадностью запустила зубы в батончик, но не смогла сразу откусить кусок. А когда откусила, то не смогла жевать из-за сильной сухости во рту. В конечном итоге она просто проглотила его. Организм нуждался в питании. У Зака получилось даже хуже, чем у нее. Чай залил его подбородок и комбинезон, прежде чем попал в рот. «Пора идти. Я не могу тащить вас обоих». «Надо связаться с веревкой. Будем надеяться, что мы найдем помощь». Галден отцепил от рюкзака свернутую бухты веревку. Зак он поставил между собой и Сесили. Это означало, что он считает ее более сильной. Эта мысль не принесла ей особой радости. Убедившись, что они надежно связаны, Галден пошел вперед, и у них не было иного выбора, как последовать за ним. Галден был единственным шансом. Снег, хотя он уже падал не так густо, вскрыл следы, которые могли бы вывести на маршрут. Все вокруг было словно укутано серой пеленой. Сесили подавляло чувство времени, да и, по сути, все чувства, хотя допускало, что это результат гипоксии. Путь шел по самому краю пропасти, но даже это не вызвало в ней ни капли страха. Они продвигались довольно быстро. Зак держался из последних сил, но все равно не валился с ног лишь благодаря Галдену, Сесили и Перилам. Девушка опасалась, что Дуг будет преследовать их и знала, что только с Галденом у них есть шанс. Нужно идти вперед. На пути попадались участки, на которых приходилось спускаться по очень крутым склонам с помощью жумара. На первом же спуске Зак скатился вниз, и Галден с большим трудом удержал его. Сесили понимала, Если бы Шерпи этого не удалось, она тоже полетела бы вниз. И теперь при мысли о том, что они трое крепко связаны друг с другом, ей стало очень некомфортно. Она высказала свои соображения Галдену, и тот согласился. На следующем спуске, на том, где последствия падения были бы значительно печальнее, он отвязал веревку. Сесили села на снег, пытаясь собраться с силами и надеясь, что второй лагерь недалеко. Искушение свернуться клубочком и заснуть было велико. Действительно, это будет так ужасно? Галден сосредоточенно настраивал систему блоков, чтобы спустить Зака вниз. Внезапно он заметил, как она погружается в дрему, и сильно встряхнул ее. «Сесили, я должен спуститься с Заком. Ты спускаешься после нас, поняла? Я намерен доставить вас обоих вниз живыми». Сесили кивнула. Затем приготовила восьмерку, чтобы закрепить ее на веревке. Галден, кажется, остался доволен ее реакцией и занялся заком. Настала ее очередь спускаться. Она продвигалась очень медленно. Колено буквально вопило от боли, но все же у нее получилось. Они добрались до верхней части второго лагеря. Там стояла одинокая палатка, наполовину засыпанная снегом а за палаткой зияла огромная трещина. Галден поманил Сесили. «Заку нужно в укрытие. Давай попробуем затащить его в палатку». Сесили закинула руку Зака себе за шею, но оказалось, что у нее не хватает сил держать его. Колено подгибалось. «Плохи дела». Зак тоже упал на снег. Галден поморщился от боли, которую всячески пытался скрыть. «Не беспокойся» сказал он. «Я останусь здесь с Заком, но нам обоим нужна вода. Посмотри в палатке. Принеси нам воды». Сейчас. Сесили захромала к палатке. Бросив у порога рюкзак или ледоруб, она откинула клапан. Внутри уже кто-то был.